Эпилог. Ник лежал, вытянув ноги и в блаженстве закрыв глаза. Пройти сорок километров по знакомой тропе от Тюнгура до Акема по высокогорной местности, где только дикая природа до да клещи, это ли не чистейшее удовольствие? Воздух кишел звуками природы, ароматами кедра, хвои, доносящимся издали дымком костра, теплым ветром, тишиной, настоящей, первобытной не никакими звуками цивилизации. Кононов раздалось снизу и сбоку. Надежда бесцеремонно закинула на живот Ника ноги с причитаниями, что больше никогда в своей жизни ближайший год точно не пойдет ни в какой поход. Кононов, а давай ты на мне женишься? них не стал открывать глаза, шевелиться или как-то по-иному выражать протест. Кононов, ты умер? Не унималась Наденька. Кто только вложил в столь тщедушное тело столько мозгов, непереносимой вредности и нечеловеческого упрямства? О -о, о о Единственное, что смог ответить Ник на шикарное предложение мелкой блондинки. Правда, Николенька, не унималась Надя, я буду тебе хорошей женой, самой лучшей, хозяйственной, готовить буду, детей рожать, в декретный отпуск пойду на целых полтора года. А это, сам понимаешь, какие жертвы. Таратурила без остановки Наденька, у Ника даже начала болеть голова. Болела она скорее после вчерашнего возлияния. Что и говорить, окончание маршрута они отметили с душой и размахом. Столько Ник не употреблял давно. Но именно сейчас Надя нервировала и вызывала головную боль. «Я не стану от тебя требовать сменить работу», – пошла с козырей Наденька. Ник приоткрыл один глаз, наблюдая, как солнечный луч, пробивший сквозь ветви высокого кедра, скользит по загорелой руке Надюшки, спрятанной в широкой ладони Веселова. — Зуева, чем тебя Веселов не устраивает в качестве подопытной крысы? — Он болван. — Не новость. Ник с видимым удовольствием лениво потянулся Наде пришлось переместить ноги, невнятным фурчанием выражая недовольство. — Тебе фатально не повезло, Наденька, — ухмыляясь, продолжил Ник. Я безнадежно женат, и, кстати, моя жена никогда не просила меня сменить работу. Особенно, когда ты едва не опоздал на рождение собственного ребенка, — подал, наконец, голос Влад. Не опоздал же. Ник встал, расправил плечи, взмахнул руками, потягиваясь и разминаясь, пару раз с шумом присел и уставился на растянувшуюся парочку, блаженно и отстраненно улыбающуюся. — Придется тебе, Зуева, выходить за веселова. «Не пойду», — ответила Наденька с интонацией из фильма «Любовь и голуби», и с этими словами бодро подскочила на ноги. «Ты не можешь не пойти», — ответил Влад, улыбаясь, как обожравшийся котяра. «Я купил тебе свадебное платье от Веры Вонг». Ник покосился на друга. «Сколько стоит-то это чудо? Зуя во все уши прожужжала с этими кружавчиками. Я начал сомневаться в том, что она мужик. Боюсь, и у меня скоро появится непреодолимое желание купить себе такое же». — Сколько? — Ник присвистнул на ответ Влада. — Зуева, ты права, он болван. — Вот, — довольно пропила Надя. — Ничего у тебя не получится, — смеясь ответил Влад, когда поднялся и повторил движение Ника, разминая затекшее тело. — Надюшка, у меня в заложниках твой паспорт, тебе придется выйти за меня. Веселов рассмеялся на всю Акемскую долину, а потом помчался вниз по тропинке, ведущей к озеру, следя чтобы Наденька наверняка сумела догнать, счастливо хохоча и неэстетично похрюкивая. Ник проводил глазами парочку, глянул на часы и пошел следом. Пора. Если Ник знал свою жену, а он ее знал, то вертолет прибудет с минуты на минуту. Скорее пересохнет река кем впадающая в озеро с идентичным названием, чем Стася нарушит режим для маняшки. Ник широко улыбнулся, вспоминая дочку, ее рождение и возмущение Насти, что родилась девочка. Во что бы то ни стало, Настя хотела мальчика, но Ник знал. Там живет девчонка. Иногда жена заговаривала о том, что врачи могли ошибиться. Он не спорил. Действительно, медицина – вторая по точности наука после богословия. Так что, конечно, пренатальный скрининг ошибся. Все три раза. Познакомься с Машенькой, Стася. Проговорил тогда Ник, собственноручно укладывая малышку на грудь Насти. — А где мальчик? — растерянно проговорила Настя. Давя смешок, Ник уставился на акушерку с немым вопросом в глазах. — Где мальчик? — В следующий раз придете за мальчиком, мамочка, — довольно ответила старая, видавшая всякой Антонина Филипповна, теща Зеленого. — Они должны были рожать во Франции. Настя, как и любая роженица, немного паниковала и ухватилась за предложение свекрови родить в приличной клинике, в человеческих условиях. Ник, в общем и целом, не возражал, хотя разницы, как специалист, особо не видел. «Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах», — гласит народная мудрость. За несколько недель до знаменательного события Ника отправили в командировку, казалось бы, не длительную, но в итоге затянувшуюся почти до дня предполагаемых родов. Ник работал на износ, вымотался, как никогда в жизни, пока не пришло время вернуться. К тому времени Настя должна была улететь во Францию, и внутренне он смирился с тем, что его дочь появится на свет без его присутствия. Астасия никуда не полетела. С ней рядом, меняя вахту, как исправные часовые, находились Влад и Велена. За спиной Ника его обожаемая женушка договорилась с Читой Зеленых о сопровождении родов Антониной филипповной и отправилась в обычный городской родильный дом. — Я молодая, здоровая женщина, а роды — это естественный процесс, — отвечала тогда на немые претензии мужа стася А Ник не знал, злеется ему или восхищаться женой. Он держал в руках дочку и думал, что лопнет от любви и гордости за обеих. — Стаська, смотри! — он провел по щечке дочери, вызывая обыкновенный хоботковый рефлекс. Настя смотрела восхищенно. — Правда, наша маняшка лучше мальчика? «Она же наша!» – зачарованно ответила Стася. «А мальчик будет лет через семь, нет, восемь». «Восемь?» «Институт и опыт работы», – кивнула Настя, беря на руки маняшку. Она все еще рабела, и Ник поддерживал руки молодой мамочки и спинку малышки. «А, тогда да», – Ник согласно кивнул. «Откуда растут ноги у планов Насти, Ник знал. вилена Знал и не возражал». Жизнь все расставляет по своим местам, а появившееся осознанное желание Насти, в случае непредвиденных обстоятельств, самой позаботиться о ребенке, вызывало уважение. Правда, Ник с трудом себе представлял подобное течение обстоятельств, все-таки тылы у их семьи надежно прикрыты, но само стремление Насти радовало. И не только это стремление. Никодим никогда в своей жизни не был настолько счастлив. Бывает, когда жизнь человека переворачивается в одно мгновение. Такое мгновение пришло в жизнь Ника чуть больше года назад и заставило по-новому посмотреть на мир, увидеть его краски, почувствовать вкус, пустить сердце в голоб и заставить его замирать, жить и умирать, чтобы возрождаться раз за разом. Пребывая в сентиментальных мыслях, Ник добрел до вертолетной площадки. Там уже топтались Наденька и Влад, глядя на белый вертолет, больше похожий на стрекозу. Спустя несколько минут из открытой двери уже застывшей машины бодро выскочил Егор, толкая впереди себя рюкзак и тут же бросая его на примятую траву. Следом выбралась Милана. Последний год неизменная спутница Егора. Связывать себя узами брака тот отказывался категорически, но ее это не смущало. Милана перебралась из Новосибирска в сомнительный Барнаул и расположилась хозяйкой в доме Егора, что не мешало тому похаживать налево. Что их держало вместе, и черт не разберет. А Нику не было интереса задумываться о личной жизни приятеля. Милана растолкала рюкзаки, скинутые Егором следом за первым, и вернулась в вертолет. Выбиралась она уже с помощью Егора и Влада. Мила цепко держала огромный белый чехол, кажется, не дыша. Ее само поддержали мужчины, так же крепко и не дыша. Свадебное платье от Веры Вонг прибыло. Наденька тут же подхватилась к своей прелести и сама устроила его на никелированной вешалке, специально выставленной в стороне. Ник бы не сильно удивился, узнав, что за доставку свадебного платья Веселов выложил сумму, равную стоимости эксклюзивных кружева и фатима. В этом плане Наденька оказалась на одном уровне развития с четырехлетней Ланой. Впрочем, все, начиная от Любы Зеленой, заканчивая Настей, понимали и поддерживали Надежду. Так что да. Свадебное платье, стоимостью как приличный автомобиль, на никелированной вешалке посредине Акемской долины и слегка офонаревшее от происходящего белесо-белое озеро, привыкшее за века к верхушкам гор, отражающихся в его глади, а за последние годы к толпам туристов, немилосердно топчущих его берега. Церемониал с платьем был завершён. Ник наконец-то подошел к вертолету, заглянул внутрь, замер на мгновение напоминая себе дышать, улыбнулся и протянул руки, забирая маняшку из рук Насте. Девочка спала младенческим сном. Удивительно, но малышке не мешал шум лопастей, гул вертолета, суета вокруг платья. У маняшки был крепкий сон и отличный аппетит. Она росла спокойным покойным ребенком и развивалась согласно возрасту. Правда, окружающие, начиная с Настей, были уверены что девочка опережает сверстников во всем. Ник не спорил, в глубине души соглашаясь со всеми доводами Стаси. Так и выбрался на воздух, держа на одной руке маняшку, а другой придерживая Настю. — Привет! — проговорил он тихо, будто его громкий голос мог разбудить маленькую Соню. — Привет! — также тихо ответила Настя и повела носом. — Ты воняешь костром и перегаром. — Мужиком я пахну, Стаська! — хмыкнул Ник, жена закатила глаза и наигранно фыркнула. И, кстати, я на тебя обижена, продолжила шептать Настя. Мог бы и поинтересоваться у жены, поступила ли она. Я знаю, что поступила, студентка моя, знаю. Только не говори, что просил Игнатия Степановича. Нет, не просил. Ты не могла не поступить. Я верю в тебя, в твою любовь к нашей дочери. Настя, довольная, отвела глаза, уставившись на розовый маникюр, новый, готовилась к встрече с мужем. Ник сглотнул, селись прогнать морок вожделения. Так поступила? Он понимал, Настенке смертельно хочется похвастаться. Не зря она просидела целый год над тестами треклятого ЕГЭ. Была у него грешная мыслишка, что после рождения дочери Настя забросит эту идею, но нет. Она принялась с большим усердием зубрить, благо маняшка спала крепко и по пустякам не капризничала. Никакой послеродовой депрессии у жены и в помине не было. После рождения дочери гены веселого Влада взыграли в Настя с утроенной силой. Да, Настя взвизгнула, подпрыгнула и повисла на шее мужа, вереща как девчонка. Она и была девчонкой. Его девчонкой. Его Стаськой. Его любовью его верой в любовь.